Глава 14. Едва она повернулась и откатилась в сторону, как гигантский меч обрушился вниз, ударив землю там, где она только что сидела. Атакующий стремительно бросился на нее. Огромное существо в доспехах, напоминающих кожу рептилии, рогатом шлеме и страшной маске, над которой сверкала пара кроваво-красных, исполненных ненависти глаз. От него несло мусором. и с каждым его движением смрад усиливался. Куин по крабье поспешно отползла назад и попыталась подняться на ноги. Массивная фигура, яростно размахивающая мечом, двинулась следом. В отчаянной попытке убежать Куин бросила в лицо существа пригоршню песка. Оно ненадолго замешкалось, затрясло головой, потянувшись к глазам. Резко перевернувшись, Куин оказалась на четвереньках, Быстро отползла в сторону, затем вскочила на ноги и бросилась бежать к пальмам, где лежало тело Херма. Топор валялся в песке неподалеку от него. Но когда она схватила топор и оглянулась, существо было уже всего в паре футов от нее и уже замахивалось своим самурайским мечом. Куин закричала, но не от страха. Это был вопль ярости, в котором звучали вызов и неповиновение. Существо бросилось в атаку. Куин сумела отбить несколько ударов рукояткой топора. Стальное лезвие звякнуло об металлический топор, и она, не удержавшись, упала. Удар о землю был такой, что из легких вышибло почти весь воздух. И Куин поняла, что против этого существа у нее нет ни единого шанса. Оно было слишком большим, сильным, решительным и опытным, чтобы с ним сражаться. Поднявшись на ноги... Куин стала размахивать топором в надежде, что это будет держать существо на расстоянии, но оно решительно пошло напролом. Топор ударил ее в бок и отскочил от доспехов, не причинив никакого вреда. Он завибрировал в руках Куин с такой силой, что вырвался и улетел на несколько футов в другую сторону. Рукой в перчатке, покрытой такой же железной сеткой, что и тело, существо схватило Куин за горло и без усилий оторвало от земли. Легаясь и отбиваясь изо всех сил, Куин так и не смогла вырваться из захвата. Существо одной рукой подняло ее высоко в воздух и встряхнуло. В следующую секунду Куин почувствовала, как летит назад и врезается в одну из ближайших пальм. Рухнув на песок, она перевернулась на живот и встала на колени. Топор валялся в нескольких футах от нее, мачете застряло под телом Херма, а существо снова приближалось. У Куин не было ни времени, ни шансов. Если она попытается сопротивляться, существо непременно убьет ее. Повернувшись, Куин вскочила на ноги и кинулась в джунгли. Нырнув в ближайшую бревь в кустах, она бросилась бежать изо всех оставшихся сил. Но слышала, как существо бежит следом, сокращая между ними разрыв. Смрад усиливался, и брицание доспехов становилось все громче. Опасаясь, что существо ближе, чем ей кажется, Куин метнулась вправо, почувствовала, как ногой зацепилась за что-то и внезапно снова оказалась в воздухе. На этот раз она летела сквозь густые заросли, царапаясь об и жесткие листья. Приземлившись, она кубарем покатилась по крутому склону вниз. Мир превратился в смазанную карусель. Инерция ее падения была настолько сильной, что она не могла ни остановиться, ни даже притормозить. В конце концов, Куин врезалась плечом в дерево. Пронзительная боль вспыхнула в шее, отдалась в позвоночнике, когда ее тело наконец остановилось, скатившись к подножию большого холма. Чувствуя себя совершенно разбитой и исцарапанной после полета сквозь кустарник, Куин с трудом поднялась на колени и оглянулась. Крутой склон холма тянулся как минимум 70 ярдов, а она преодолела его за считанные секунды. Стараясь не двигаться, Куин прислушалась. Но звук ее затрудненного дыхания заглушал почти все остальное. Поэтому она положилась на свои глаза. Заросли над ней были густыми, но туман почти рассеялся, и она смогла разглядеть вершину склона, откуда упала. Что-то отделилось от окружающих джунглей. Вот оно. Стоит на вершине, во всей своей чудовищной красе. Смертоносное существо. из другого времени и другого места. Куин обдало холодом, когда оно повернуло голову сперва в одну сторону, затем в другую. Взгляд существа медленно блуждал взад-вперед, несколько раз скользнул по тому месту, где она пряталась. «Оно не видит меня», — подумала Куин, лежа совершенно неподвижно. Пока катилась по склону, она вся вымазалась в грязи, и теперь грязь вместе с нависающими кустами и лианами неплохо скрывала ее, по крайней мере, пока. Куин пыталась дышать как можно тише, хотя это было непросто, и даже хоть какое-то время не моргать. Она не отрывала глаз от стоящего над ней существа. И едва перед ней забрежжила надежда, как существо повернулось и начало боком спускаться по склону. Шло прямо на Куин, двигаясь плавно и проворно. Убежать от него не было никакой возможности, победить тем более. Поэтому Куин снова приникла к земле, схоронилась в кустах в надежде, что они спрячут ее. Лежа рядом со сгнившим пнем, она попыталась как можно глубже зарыться в мягкую почву и потом замерла. Существо быстро спустилось по склону и остановилось меньше чем в десяти футах от ее укрытия. От него исходил жуткий смрад. Запах смерти и гниения. Оно сделало несколько шагов влево, затем вернулась и пошло вправо. Куин лежала в грязи в кустах всего в паре футов от него. Она задержала дыхание, несмотря на боль в груди и плече, и заставила себя закрыть глаза. Если существо найдет ее, Куин не хотела видеть, как оно приближается. — Давай же, гадина, покончу уже с этим. «Убей меня, давай!» Куст возле ее головы захрустел и закачался от шагов существа. Куин невольно открыла глаза и увидела, что существо проходит мимо. Она разглядела только его ноги в обувке. Существо немного углубилось в джунгли, на мгновение остановилось, затем сорвалось с места и скрылось из вида. Куин перевела дух. Все тело у нее болело. Откатившись от пня, она встала на четвереньки, подняла голову, осмотрела участок джунгли, где исчезло существо. Ушло. Она жива, а существо ушло. Сперва Куин рассмеялась едва слышно, но вскоре смех сменился слезами и безудержными приглушенными всхлипами. У нее совсем не осталось сил ни физических, ни душевных. Куин упала в грязь, и так и осталась лежать. затем заставила себя подняться на ноги и в следующий момент заметила дыру в земле неподалеку от того места где исчезло существо видимо оно снова скрылось в туннелях под островом куин смахнула с себя грязь и начала подниматься по склону теперь она знала что делать найдя топор куин подошла к одному из контейнеров которые они оставили для сбора дождевой воды Упала на колени и выпила столько, сколько смогла. Солнце вставало, прогоняя туман, и вода уже успела слегка нагреться. После первых нескольких глотков Куин вырвала, затем она попила еще. Утолив жажду, она посмотрела на лагуну. Вся кровь уже растворилась. Будто Харпер и не умирала вовсе. Будто ее и не было никогда. По дороге к Аванпосту Куин заметила, что тело Херма трогали. Мачете больше не торчала у него из живота, а лежала рядом на песке. Парик тоже валялся неподалеку. Головы не было, остался лишь рваный обрубок шеи и виднелась кость позвоночника. Ничего уже не чувствуя, Куин наклонилась, подняла кровавленная мачете и пошла дальше. Стараясь следить за джунглями и работать как можно тише, она из последних сил вытолкала со склада одну из больших бочек с бензином, и перетащила ее к входу в туннель, в который провалился Джина. Взяла мачете, сорвала с бочки крышку и отбросила в сторону. Все это время бочки были запечатаны и укрыты от непогоды на складе, поэтому бензин, скорее всего, не утратил свои горючие свойства. Навалившись на бочку всем весом и надавив, что было сил, Куин перевернула ее и стала смотреть, как бензин устремляется в туннель. Когда бочка почти опустела, Куин схватила ее за край и наклонила, чтобы вылить остатки горючего. Откатив бочку в сторону, она вернулась на склад и подтащила к яме вторую бочку. Также, вылив бензин в яму, Куин направилась в офицерские апартаменты. Войдя в открытый дверной проем, она увидела, что Джина сидит там же, где она оставила его. Он привалился спиной к старому картотечному шкафу. Сломанная нога вся в крови. Повязка развязалась, сам Джина обливался потом, он сжимал в руках одно из найденных ими японских ружей, будто оно каким-то образом могло защитить его. Банки с едой времен Второй мировой войны, которые нашел Херм, были разбросаны по полу. Видимо, в какой-то момент Джина пытался открыть пару консервных банок. Одна из них валялась на боку, и из нее на пол вывалилось что-то похожее на бобы. Рядом лежало несколько леденцов и открытая жестянка с чаем. Хотя Куин не ела ничего с позапрошлой ночи, впервые сначала начала ее мутарств при виде еды она не почувствовала приступа голода. Есть ей сейчас хотелось меньше всего, но она понимала, что без еды растеряет последние остатки сил. Она подняла с пола два леденца. Они были завернуты в фольгу, обертка частично прилипла. Но Куин сумела развернуть конфеты и засунуть в рот. Вкуса она не ощущала, даже если он и был, но чувствовала, как они царапают язык. И все равно съела. Джина смотрел на нее так, будто не мог поверить своим глазам. В рваных и испачканных нейлоновых шортах, в таком же изодранном лифчике от бикини, в грязных и окровавленных сандалиях Натали, с давно не мытыми, спутанными волосами, покрытая царапинами и пятнами крови, Она походила на обезумевшее дикое животное. «Куэйн», — тихо произнес он, — «где все?» «Нет больше никого». «Господи!» Мокрое от пота лицо Джина скривилось. «Господи Иисусе!» Он опустил голову. Когда он снова поднял глаза, в них стояли слезы. «Я... я подвел вас. Подвел вас всех. Прости!» «Сейчас это уже не важно». «Я пытался встать», — произнес он. «Я... я пытался, Куин, но я... я больше не чувствую ногу». «Я сделала все, что смогла», — сказала она ему. «Плохо, что не чувствуешь». «Я знаю, я...» Он умолк, и какое-то время они сидели в тишине, ощущая себя совершенно беспомощными. Эта тварь», — наконец произнесла Куин. «Она использует туннели». прячется в них, проходит по ним, чтобы попасть из одной части острова в другую. Думаю, спит она тоже там, если вообще спит. Что это за существо, черт возьми? Не знаю. Но если у нас есть хоть какой-то шанс, мы не можем ждать, когда оно снова придет к нам. Теперь хищником должна стать я. Куин. Это единственный способ. Она взяла четыре гранаты, которые они нашли, Две положила рядом с Джина. «Если я не справлюсь, воспользуйся ими». Пока Джина изо всех сил старался не потерять сознание, Куин вспоминала сон, как она держала мужа за руку, а с неба падали горящие птицы. «Я пойду за ним. Спущусь в те туннели. А что потом? Убью его!» «Но как?» «Единственным средством, которое убивает все», — ответила Куин. Огнем.